Чёрный ворон, что ж ты вьёшься над моей головой? Выводил Павел так ладно, что у неё нежной тоской сжималось сердце. Набрала в грудь побольше воздуху, подхватила визгливым фальцетом, конечно же, не попадая с ним в такт. «Ты добычи не дождёшься, Чёрный ворон я не твой!» И кнула громко, стыдливо прикрыв рот ладонью. «Нет, пусть лучше один поёт, А она будет слушать и всхлипывать, Вытирая пьяные сентиментальные слёзы. Да, напилась. А что делать? Впервые в жизни напилась. По-настоящему!» а главное ничего страшного не случилось и запахом коньячным не подавилась и наизнанку от него не вывернула наоборот хорошо стало душевно голова побежала куда то сама по себе душа раскрылась цветочком ах как павел поет как же ему подпеть хочется жаль ей медведь на ухо наступил а так бы ух «Чёрный ворон!» «Маха, давай ещё накатим!» Скомандовал Павел, резко вынурнув из песенной строки и хватаясь за бутылку. «Ой, Павел, а я, кажется, всё, сошла с дистанции. Мне голову уже не догнать». «Да хрен с ней, с головой! Пусть на воле погуляет. Вернётся, умнее будет. Где твой стакан?» Павел? «Побойся Бога, это уже вторая бутылка. За третий, учти, я уже не добегу. Свалюсь по дороге. Представляешь, все будут идти мимо и запинаться об меня. Пьяная тетка лежит на асфальте. Чего церемониться?» Она вдруг представила эту картину в красках. Как об нее запинаются прохожие. И снова икнула испуганно. Сфокусировала на лице Павла уплывающий взгляд. Вздохнула и ни с того ни с сего брякнула, хотя и не собиралась вовсе. «А я сегодня к твоей в Приозерск ездила. Ты извини, адрес в паспорте подсмотрела. Не удержалась я, понимаешь? Ругать меня будешь, да?» «Ага», — коротко усмехнулся Павел, разливая коньяк по стаканам. «Сейчас все брошу и начну тебя ругать». — Давай уж лучше за мою жену выпьем, коли так. — Не буду я за нее пить. Мотнула она головой так сильно, что хрустнула что-то в шее. Ойкнула, сморщилась от боли. — Э, ты поаккуратнее смотри с эмоциями-то. Шею свернешь. Кстати, как она там? Видать, не шибко ласково тебя встретила, да? — Не то слово. Дура она у тебя, Павел. «Хищная, жадная дура! Правильно, что ты ее бросил! Я пью тоже бросила! И я ей так и сказала, между прочим! Я говорю, на месте Павла тоже бы тебя бросила! Хотя она, по-моему, не особо по этому поводу огорчилась! Ой, извини меня, дуру пьяную! Я тебе больно делаю, да? Да ладно тебе, Маха, с реверансами! Я и без тебя знаю, что не огорчилась!» Потому и ушёл, чтобы ещё больше не огорчать. Гордый я, гордый слепой поводырь. Нет, правда, иной поводырь живёт и думает про себя. Ох, какой я шибко зрячий! А жареный петух в задницу клюнет, и всё, уже и слепой. Да и всегда был слепой, как выясняется. Да, и слепому бывает жареный петух прозреть помогает. А потом выясняется, что он и не был слепым, просто глаза были закрыты. «Это ты сейчас про себя, да, Мэха?» «Да, про себя. Знаешь, я в последние дни чувствую себя ужасно зрячей и смелой. Да если бы мне кто месяц назад...» «Ой, да какой месяц!» «Если бы мне кто неделю назад сказал, что я буду ставить уколы, рыдать над чужой умирающей собакой...» и сама по собственной воле поеду в другой город, чтобы продираться через глухие заборы к чужой совести? Думаешь, я бы поверила? Ха! Нет, это все про кого-то другого сказано, не про меня. Правда, я сама себя не узнаю. Сейчас проговорила словами, и хоть за голову хватайся. Неужели это я, вечно перепуганная инфантильная Маша, «А что, нравится смелой быть, да? Не то слово. Конечно, нравится. Будто новая шкура на мне растет. А все благодаря тебе, между прочим. Если бы не ты...» «Не понял. При чем тут я? Ну как же? Это же ты меня сподвиг. А самое главное, я очень тебе благодарна, что ты меня заставил... Ну, рассказать о том... Да помню, помню о чем. Не делай такого скорбного лица. Спасибо, Павел. Это только благодаря тебе. Слушай, прекращай, а! Десять раз уже произнесла. Благодаря, благодаря. Сама ты благодаря. Между прочим, первый признак инфантильности — эта потребность кланяться в поиск каждому, якобы спасителю. Поняла? Да, но... Нельзя себе, Маха, придумывать ни поводырей, ни спасителей, потому что, если уж по большому счету, никто не придет и не решит твою проблему. А если придет, то так, временно, да и то решит внешнюю ее сторону, которая наверху айсберга, а ту, которая внутри, это уж изволь сама и только сама, да и на поводыря тоже можно на всякого нарваться. Тебе кажется, что он поводырь? А на самом деле идиот малохольный который на тебе же и самоутвердится по полной программе. Никогда не надейся ни на спасителей, ни на поводырей. Поняла? И эту свою историю детскую, как ты ее давеча обозвала? Слово такое красивое. Слом. Ага, пусть будет слом. Так вот, сама выдавливая из себя слом, как зубную пасту из тюбика, Никто это за тебя делать не станет, кому нужно то? Не павел не Пьяно прищурившись погрозила она ему пальцем. Эту проклятую штуку так просто из себя не выдавишь. У нее своя субстанция хитрая, обволакивающая, она везде проникла, даже в состав моей крови вошла. Да ладно, не сочиняй. Ишь, прямо стихами заговорила. Заблудила в метафорах. В своих рефлексиях блудить легко. Порой увлекаешься в них блудить-то. Да если каждый этак будет... Да при чем тут каждый? Не каждому в детстве насилием психику ломают. Но не каждому. Но многим. Да хочешь знать... Целенькими из детства вообще единицы выходят. У каждого, если копнуть глубже, обязательно свои тараканы вылезут. У кого властная мамка была, у кого отец-пьяница, кого одноклассники лупили, как Сидорову козу. Как ни назови, а все насилие. Ну, может, не до такой степени подлости, согласен. Да, тебе больше других не повезло. Но все равно... Не воображай себе, что твое горе горше всех, а то, ишь, устроилась, едешь, погоняешь, зациклилась на всю жизнь. Да, ты прав. Действительно, почти на всю жизнь получилось. Жалко? Конечно, жалко. Меня тоже, между прочим, родная семья в детстве мочила почем зря. Отец меня не любил, старшего брата любил, а меня нет. Маме с кулаками предъявлял, мол, нагулиный я. А брат, помню, пришел из армии, принес оттуда свое дерьмо. И надо же было его куда-то сбрасывать. Представляешь, заставлял меня, десятилетнего, туалет зубной щеткой чистить. Тоже ведь, между прочим, слом. Нет, Маха, со своим личным сломом каждый сам должен справляться, каким бы он ни был, а иначе как жить? Ну... Так я и не жила. Я даже любить в полную силу не умела. Только и умела слепой тенью за поводырём следовать. Но поводыря-то любила. Любила. И всю жизнь ему испортила. Надорвался он меня за собой тащить. Может, ему тоже иногда поводырь нужен был. А я не понимала. Боялась понимать. Не хотела. В себя пряталась. Мне хорошо и ладно. Плохая я, да, Павел? Конечно, плохая. Давай, за это и выпьем. Давай. Выпили, потянулись оба к тарелке с нарезанным лимоном. На секунду соприкоснулись пальцами. Она первая отдернула руку, будто обожглась. И сама застеснялась глупого жеста, опустила глаза в стол. «Эй, ты чего?» Прожевывая ломтик лимона, удивленно спросил Павел. «Нет, ничего». А зачем ты говоришь, что я плохая? Ой, Маха, Маха, что в лоб тебе, что полбу. Ано, ну, дай мне сейчас же слово, что никогда больше ныть не будешь и стучать себя кулаком в грудь не будешь. Посмотрите на нее плохая она, да нормальная ты. Запомни это и без всяких нахрен поводырей. Дай слово, что человеком станешь, Маха. Даю. Мотнула головой от всей пьяной души. Так, что челка, подпрыгнув, упала на глаза. Вытянув губы трубочкой, сдула ее наверх. Глянула на Павла, улыбнулась преданно. «Даю слово быть человеком!» <как> «Ой, простите!» «Водички попей!» «Да что-то мне как-то с непривычки...» «Ничего, зато опыт будет!» В жизни пригодится. Да хорошая ты, баба, маха. Жалко. Если бы я не умер, я бы тебе больше помог. Ты вообще из поля зрения бы не выпустил. А теперь что ж? Теперь давай уж сама как-нибудь. Помнишь, как Михалков в кино Гурченко уговаривал? Сама, сама, сама. Засмеялась, глядя, как он иллюстрирует сказанное суетой пальцев. И снова икнула, схватившись за грудь. «Да что ж такое-то?» Глянула на Павла, подняв брови жалобным домиком. «Ой, а ты у меня в глазах двоишься. Как интересно! Это так и должно быть, да? Ой, вот ты уже третий пошел. Все, мать, перебрала. Иди домой, спать ложись. Завтраш на работу поди надо. А, надо». «Огурцы солёные в доме есть?» «А зачем?» «Ну, утром поймёшь, зачем. Так огурцы есть или нет?» «Есть. У меня подруга их на даче выращивает, потом в банке закатывает, а потом есть их некому бывает. Она одна живёт. Ну так потихоньку все банки к нам и перекочевали. Хорошая она девка, кстати. Вихой зовут». Вообще никогда замужем не была, представляешь? Ни под каким видом, ни под гражданским, ни под законным. Вот бы ее сосватать, ага. Ой, что я несу, господи. Ладно, передавай ей привет. Передам. А от кого? От меня? От кого же еще? Значит так, Маха. Утром подружкину банку откроешь... «Рассольчика намахнёшь, и будет тебе счастье!» «Правда? Ага! Прям счастье-счастье?» Она снова залихватски сдунула чёлку со лба. «Зуб даю! Ладно, иди, а то свалишься тут, мне тебя не дотащить!» «А, вот ещё что! Дай-ка мне свой мобильник!» «Зачем?» Да телефон твой себе скину. А тебе в память сладкий телефон запишу. Не надо мне ее телефон в память. Маха, не шебурши. Так надо, мало ли что. Да еще свой рабочий запиши вот тут, на бумажке, для верности. Я тебе позвоню завтра. Записала? Молодец, Маха. Иди, спи.